Логарифмы. На всем протяжении XVI века быстро возрастало количество приближенных вычислений, прежде всего в астрономии. Исследование планетных движений требовало колоссальных расчетов. Астрономы просто могли утонуть в невыполнимых расчетах. Очевидные трудности возникали в других областях, таких как финансовое и страховое дело. Основную трудность представляли умножение и деление многозначных чисел, особенно же тригонометрических величин. Иногда для приведения умножения к более легкому сложению и вычитанию пользовались таблицами синусов и косинусов. Была также составлена таблица квадратов до 100 тысяч, с помощью которой умножение можно было производить по определенному правилу. Однако эти приемы не давали удовлетворительного решения вопроса. Его принесли с собой таблицы логарифмов. Открытие логарифмов опиралось на хорошо известные к концу XVI века свойства прогрессий, пишут Чириков и Юшкевич. Связь между членами геометрической профессии и арифметической прогрессии не раз отмечалась математиками. О ней говорилось еще в псамните Архимеда. Другой предпосылкой было распространение понятия степени на отрицательные дробные показатели, позволившие перенести только что упомянутую связь на более общий случай. Многие авторы указывали, что умножение, делению, возведение в степени и извлечению корня в геометрической прогрессии соответствует в арифметической в том же порядке. Сложение – Вычитание, умножения и деления. Здесь уже скрывалась идея логарифма числа как показателя степени, в которую нужно возвести данное основание, чтобы получить это число. Оставалось перенести знакомые свойства прогрессии с общим членом на любые действительные показатели. Это дало бы непрерывную показательную функцию, принимающую любые положительные значения, а также обратную ей логарифмическую. Но эту идею глубокого принципиального значения удалось развить через несколько десятков лет. Логарифмы изобрели независимо друг от друга Неппером и Бюрги лет на 10 позднее. Их цель была одна – желание дать новые, удобные средства арифметических вычислений. Подход же оказался разным. Непер кинематически выразил логарифмическую функцию, что позволило ему по существу вступить в почти неизведанную область теории и функций. Берги остался на почве рассмотрения дискретных прогрессий, Надо заметить, что обоих определений логарифма не походило на современное. Первый изобретатель логарифмов, шотландский барон Джон Неппер, получил образование на родине в Эдинбурге. Затем, после путешествия по Германии, Франции и Испании в возрасте 21 года, он навсегда поселился в семейном поместье Блис Эдинбурга. Неппер занялся главным образом богословием и математикой, которую изучал по сочинениям Евклида, Архимеда, Регио Монтана Коперника. К открытию логарифмов, отмечает Чириков Юшкевич, Непер пришел не позднее 1594 года, но лишь 20 лет спустя опубликовал свое описание удивительной таблицы логарифмов, содержавшей определение на логарифмов, их свойства и таблицы логарифмов синусов и косинусов от нуля до 90 градусов с интервалом в одну минуту, а также разности этих логарифмов, дающие логарифмы тангенсов. Теоретические выводы и объяснения способа учисления таблицы он изложил в другом труде, подготовленном, вероятно, до описания, но изданном посмертно в построении удивительной таблицы логарифмов. Упомянем, что в обоих сочинениях Непера рассматривает и некоторые вопросы тригонометрии, особенно известны удобные для логарифмирования аналоги, то есть пропорции Непера, применяемые при решении сферических треугольников по двум сторонам и углу между ними, а также по двум углам и прилежащей к ним в стороне. Неппер с самого начала вводил понятие логарифма для всех значений непрерывно меняющихся тригонометрических величин – синуса и косинуса. При тогдашнем состоянии математики, когда еще не было аналитического аппарата исчисления бесконечно малых, естественным и единственным средством для этого являлось кинематическое определение логарифма. Быть может, здесь не остались без влияния традиции, восходившие к Оксфордской школе XIV века. В основе определения логарифма у Неппера лежит кинематическая идея, обобщающая на непрерывные величины связь между геометрической профессией и арифметической прогрессией показателей ее членов. Теорию логарифмов Неппер разложил в сочинении построения удивительных таблиц логарифмов, посмертно опубликованном в 1619 году и переизданном в 1620 году его сыном Робертом Неппером. Вот выдержки из нее. Таблицы логарифмов Небольшая таблица, с помощью которой можно узнать посредством весьма легких вычислений все геометрические размеры движения. Она по справедливости названа небольшой, ибо по объему превосходит таблицы синусов весьма легкой, потому что с ее помощью избегают всех сложных умножений, делений и извлечений корня, и все вообще фигуры движения измеряются посредством выполнения более легких сложений, вычитаний деления на 2. Она составлена из чисел следующих в непрерывной пропорции. Если из полного синуса с добавленными семи нулями ты вычтишь его миллионные участия, из полученного таким образом числа его миллионные участия и так далее, то этот ряд можно легко продолжить до 100 чисел в геометрическом отношении, существующем между полным синусом и синусом, меньшим его на единицу. А именно между миллионом и 999999. И этот ряд пропорциональных мы назовем первой таблицей. Вторая таблица следует от полного синуса с шестью добавленными нулями через 50 других чисел, пропорционально убывающих в отношении, которые является простейшим и, возможно, более близким к отношению между первым и последним числами первой таблицы. Поскольку первые и последние числа первой таблицы суть единица с 40 нулями и 950, то в этом отношении трудно образовать 50 пропорциональных чисел. Близким и в то же время простым отношением является 100 000 к 99 999, которые можно достаточной точностью продолжить, добавив к полному синусу 6 нулей, последовательно вычитая из предшествующего его 100 000 часть. Эта таблица содержит, кроме полного синуса, являющегося первым числом, еще 50 пропорциональных чисел, последний из которых, если ты не ошибешься, будет 999 5001.222 927. Третья таблица состоит из 69 столбцов, и в каждом столбце расположено 21 число, следующее в отношении, которое является простейшим и, возможно, более близким к отношению, существующему между первым и последним членами второй таблицы. Поэтому ее первый столбец может быть очень легко получен из полного синуса с пятью добавленными нулями и из последующих чисел вычитанием из них в двухтысячной части. Первые числа всех столбцов следует от полного синуса с добавленными четырьмя нулями в отношении, которое является простейшим и близким к отношению, существующему между первыми и последним числом первого столбца. В том же отношении должна быть образована прогрессия со второго числа первого столбца для вторых чисел всех столбцов из третьего для третьих, из четвертого для четвертых и, соответственно, с остальных для остальных. Таким образом, из любого числа предыдущего столбца вычитанием его сотой части получается число того же порядка следующего столбца. Этих трех таблиц после их составления достаточно для учисления таблиц и логарифмов. В 1620 году швейцарец Йост Бюрги, высококвалифицированный механик часовых дел мастера, опубликовал книгу Таблицы арифметической и геометрической прогрессии вместе с основательным наставлением, как их нужно понимать, используя и применять в осеческих вычислениях. Как писал сам Бюрги, он исходил из соображений о соответствии между умножением в геометрической прогрессии и сложением в арифметической. Задача состояла в выборе прогрессии со знаменателем достаточно близким к единице, с тем, чтобы ее члены следовали друг за другом с интервалами достаточно малыми для практических вычислений. Однако таблицы Бюрги не получили значительного распространения, они не могли конкурировать с таблицами Непера, более удобными и к тому времени уже широко известными. Ни у Непера, ни у Бюрги не было строго говоря основания логарифмов, поскольку логарифмы единицы отличается от нуля. И значительно позднее, когда уже перешли к десятичным и натуральным логарифмам, еще не было сформулировано определение логарифма как показателя степени данного основания. В руководствах оно появляется впервые, вероятно, у Гардинера. Впрочем, сам Гардинер использовал при этом бумаги преподавателя математики Ива Джонса. Широкому распространению современного определения логарифма более других содействовал Лейлер, который применил в этой связи термин основания. Термин логарифм принадлежит Неперу. Он возник из сочетания греческих слов отношения и «число», и означает «число отношения». Хотя первоначально Непер пользовался другим термином – «искусственные числа». Таблицы Непера, приспособленные к тригонометрическим вычислениям, были неудобны для действий с данными числами. Чтобы устранить эти недостатки, Непер предложил составить таблицу логарифмов, приняв логарифм единицы 0, а логарифм 10 – просто единица. Это предложение сделал в ходе обсуждения с посетившим его в 1615 году профессором математики Грешем, колледжа в Лондоне Генри Брикса, который сам задумывался, как усовершенствовать таблицы логарифмов. Заняться осуществлением своего плана Неппер не мог из-за пошатнувшегося здоровья, но указал идею двух вычислительных приемов, развитых Дали Брикса. Брикс опубликовал первые результаты своих кропотливых вычислений, первую тысячу логарифмов, в год смерти Неппера. Здесь даны были десятичные логарифмы чисел от 1 до 1000 с 14 знаками. Большинство десятичных логарифмов простых чисел Брикс нашел с помощью извлечения квадратных корней. Позднее, уже став профессором в Оксфорде, он выпустил логарифмическую арифметику. В книге содержались 14-значные логарифмы чисел от 1 до 20 тысяч, от 90 тысяч до сотни тысяч. Оставшийся пробел был восполнен голландским книготорговцем и любителем математики Андриана Флаком. Несколько ранее семизначные десятичные таблицы логарифмов, синусов и тангенсов вычислил коллега Брикса по грешам колледжу воспитанник Оксфордского университета Эдмунд Гунтер, опубликовавший их в своде треугольников в 1620 году. Открытие Неппера в первые же годы приобрело исключительно широкую известность. Составление логарифмических таблиц и совершенствованием их занялись очень многие математики. Так, Кеплер в Марбурге в 1624-1625 годах применил логарифмы к построению новых таблиц движений планет. В приложении ко второму изданию описания Непера было вычислено и несколько натуральных логарифмов. Здесь можно смотреть подход к введению предела. Вероятнее всего, это дополнение принадлежит отряду. Вскоре лондонский учитель математики Джонс Пейджл издал таблицы натуральных логарифмов чисел от 1 до тысячи. Термин натуральные логарифмы ввел Менголи, а несколько позднее Меркатор. Практическое значение вычисленных таблиц было очень велико. Но открытие логарифмов имело также глубочайшее теоретическое значение. Оно вызвало к жизни исследования, о которых не могли и мечтать первые изобретатели, преследовавшие цель только облегчить и ускорить арифметические и тригонометрические выкладки с большими числами. Открытие Неппера, в частности, открыло путь в область новых трансцендентальных функций и сообщило мощные стимулы в развитии анализа.